Не слова не говоря, Ольга схватила ведро с горячей водой и вылила на вновь обретённого попаша. Его спасло только то, что кипяток был не крутой, вода успела подостыть. Однако всё же досталось, потому что орал попаша здорово, все соседи сбежались. К вечеру приходил участковый. Сказал, что попашина сожительница, которая раняя доведённая до отчаяния его пьянством и ленью, выставила было его за порог. Теперь сполошилась и подала на Ольгу заявление в милицию. Так что нужно Ольге с попашей как можно быстрее замириться, а не то припояют статью за хулиганство. После ухода участкового Ольга собрала небольшой чемодан и, дождавшись темноты, выбралась из квартиры, стараясь не шуметь. Она успела на последний ночной автобус в Петербург, просидела на автобусе на вокзале до рассвета, а ранним утром свалилась тете Лике как снег на голову. Тетка тогда приболела и на похороны Ольгины матери не приехала. Однако приняла она Ольгу по-хорошему, по родственному, искренне я обрадовалась, потому что не было у них двоих на свете больше ни одной родной души. Поплакали, обнявшись, вспомнили Ольгину мать и вообще всю покойную родню, посмотрели семейные фотографии. Услышав про возникшего из небытия папашу, тетя Лика только головой покачала и обняла Ольгу крепко-крепко. Поживи у меня, сказала она, но голос звучал неуверенно. Квартирка у тети Лики была маленькая и вся заставленная мебелью. Ещё покойный муж покупал. Ольга спала на раскладушке и утром торопилась всё поскорее убрать, чтобы можно было выйти на кухню. Денег у неё с собой был кот наплакал, всё ушло на похороны, на дорогу едва хватило. Она тесла в ломбард единственные мамины серьёжки и позвонила Олегу, просто так, чтобы повидаться. Она не строила никаких планов и ни на что не надеялась. Жизнь уже успела приучить её, что надеяться можно только на себя, а верить вообще никому нельзя. Собираясь на свидание, Ольга поглядела на себя в зеркало и осталась недовольна. Она сильно похудела за время маминой болезни, щёки ввалились, глаза блестели сухим, горячечным блеском. Губы никак не хотели улыбаться, а скорбно опускались вниз. Да уж, какой я теперь веселия. Мамы нет, денег нет, работы нет и жить негде. Они встретились у медного всадника. Ольга плохо знала город и другое место просто не нашла бы. Олег, увидев её, поглядел странно, обнял как-то неуверенно, и Ольга поняла, что он едва её узнал. А потом в кафе она вдруг рассказала ему всё. про маму, про бегство из Новгорода, про своё одиночество и неприкаянность. Наверное, настал такой момент, когда в душе не хватило больше места горю, и оно хлынуло наружу. Так человек в поезде дальнего следования вдруг открывает духшу случайному попутчику, зная, что утром они распрощаются навсегда, и тот выбросит из головы чужие тайны и два со дья с подножки вагона. Олег Выслушав взбивчивый Ольгин рассказ, вдруг прижал ее к груди прямо в зале кафе, заполненном посетителями, и пробормотал: "Бедная моя, бедная девочка, как же тебе досталось". Ольге стало легче. Они гуляли по городу, благо стояло прохладное петербургское лето, ездили в Петродворец и Пушкин, и очень скоро Олег привел ее домой, знакомиться с мамой. Помня строгую сухопарую женщину с плотно сжатыми, неулыбчивыми губами, Ольга не ждала от этого знакомства ничего хорошего. Однако мама Олега, Нина Сергеевна, встретила её на удивление приветливо и даже к чаю подала пирог собственной выпечки, стала быть, готовой заранее. Тётя Лика, услышав про приглашение на чай, сделала выводы, что у Олега серьёзные намерения. Ольга боялась загадывать. Олег был с ней очень нежен и заботлив, буквально сдувал с неё пылинки. В его мать излучала доброту и сердечность. Ольга по молодости не слишком хорошо разбиралась в людях, однако работа в больнице способствовала хорошему изучению человеческой природы. Уж слишком много людей проходит перед глазами, воле неволей начинаешь понимать. Так в характере своей будущей свекрови Ольга не ошиблась. доверившись первому впечатлению. Нина Сергеевна была строга, к жизни относилась слишком серьёзно. Маленькие невинные радости вроде посиделок с подружками и купленных тайком от мужа лишних туфель считала недопустимыми в семейной жизни. Да и самого мужа у неё не имелось. Они развелись очень давно, когда Олег был совсем маленьким, и мальчик вырос без отца. Впрочем, здесь Ольге говорить было нечего, сама что называется такая. Нина Сергеевна носила всегда строгие блузки с глухим воротом, с точечкой и юбки устаревшего фасона трапеция. Губы подкрашивала розовой помадой самого, на взгляд Ольги, выгодного оттенка. Причёска её старомодный узел волос. но не на затылке, а на темечке, наводило на мысль, что волосы подкладные. Кстати, при ближайшем знакомстве так оно и оказалось. Кольге она обращалась на вы, сына называла всегда только Олегом, не сыночкой, не Олешиком, не Аликом, а исключительно Олегом. В общем, будущая свекровь оказалась самой настоящей мымрой. Но, как уже говорилось, Ольга всячески примечала, поил чаем, пыталась поговорить с ней по душам, подарила пудренницу и набор носовых платочков. Причина такого отношения выяснилась очень скоро. Олег был очень жалостливым человеком, настолько, что по мнению матери, это качество сильно мешало ему жить. Так он мучился совестью, что якобы по его вине погиб второй пассажир машины, попавший в аварию на скользком шоссе под Новгородом. У друга осталась семья: жена и маленькая дочка. Олег часто навещал их, всячески поддерживал молодую вдову, помогал деньгами. Нина Сергеевна прекрасно знала своего сына, ради того, чтобы успокоить свою совесть. Он мог жениться на женщине с ребёнком, тем более что вдова всячески его поощряла. Не то от отчаяние и боязнь одиночества, не то и самая элементарная корысть, Ольга так и не объяснила. Разумеется, Нина Сергеевна не могла такого допустить. Она твёрдо знала, что ничего хорошего из этого брака не получится. Она-то видела вдову насквозь, потому что прекрасно знала погибшего приятеля Олега. ни рыба, ни мясо, ни профессии приличной, ни заработков, и с собою не так чтобы хорош. В общем, о покойниках плохо не говорят, но о Олегу он не чита. Так что вдова вполне сознательно приводила Олега к мысли о браке, который был для неё наилучшим выходом. И все попытки Нины Сергеевны вразуметь сына разбивались Она, полненная слезами глаза молодой привлекательной вдовы, и о вопросы девочки, когда же придёт её папа. Ох уж эта проклятая жалостливость и ещё гипертрофированная совесть при дачу. Нина Сергеевна поразмыслила и решила, что сына спасёт от оскорбительного брака только появление новой невесты. Однако увлечь Олега Могла только такая же несчастная, обиженная судьбой женщина. И Ольга тут появилась очень, кстати. Мать умерла, отец выгнал из дома и так далее. Чтобы навсегда отвадить вдову хищницу, Нина Сергеевна, скрипя сердце, согласилась на женитьбу сына. Ольга недолго думала. Да и выбора у неё не оставалось. Олег ей нравился, он был вежливый, симпатичный, жил в отдельной квартире, прилично зарабатывал. Правда, в нагрузку прилагалась свекровь, но с этим приходилось мириться. Они поженились быстро и без торжественности, так настояла свекровь. Ольге было все равно. Семейная жизнь мало радовала Ольгу. Как только исчез с горизонта призрак требовательной вдовы. Нина Сергеевна опомнилась и удивилась, как это она позволила сыну жениться на провинциальной нищей девчонке без рода и без племени. Ещё хорошо, что сирота, а то не продохнуть было бы в квартире от провинциальных родственников. И Нина Сергеевна планомерно и целеустремлённо начала готовить сына к разводу. Начать с того, что она категорически Отказалась прописать Ольгу в своей квартире. Ты прекрасно знаешь, отвечала она на все просьбы сына, что эта квартира единственная, что у нас есть, и я не хочу на старости лет остаться ни с чем и ночевать на вокзале. И стояла, сложив на груди руки как статуя, изображающая непреклонность, и задирала голову высоко и два, не задевая люстру своим шиньоном. Только взяла тогда неверный тон. Она ещё не разобралась в характере своего мужа и думала, что раз получила штамп в паспорте, то имеет права не на квартиру, а хотя бы на то, чтобы свекровь не оскорбляла её с первых же дней семейной жизни. Она повысила голос, ответила свекрови в том же тоне и тут же получила строгую отповедь от мужа. Они быстро помирились, но вопрос с пропиской так и остался нерешённым. В больницу без прописки не брали. Да и не больно-то у Ольги туда и хотелось. Она слишком хорошо знала, какая это тяжелая и неблагодарная работа. По рекомендации соседки она устроилась администратором в салон красоты, что находился в их же доме. Семейная жизнь явно не складывалась. Ольга очень скоро поняла, что свекровь ни за что не даст ей покоя. Уж она-то знала. Какой её сын жалостливый, изменила тактику. Теперь она не выговаривала Ольге за какой-нибудь мелкий хозяйственный проступок, а бродила по дому в халате, распространяя вокруг себя невыносимый запах лекарств, и на все вопросы утомлённо отмахивалась: "Делайте, мол, что хотите, а мне уж недолго осталось". Вариант оказался беспроигрышным. У Ольги просто не было шансов. Молодая, красивая, здоровая. Как она могла конкурировать в глазах Олега с его больной, тихо угасающей матерью? Теперь он смотрел на мать с тихой жалостью и рявкнул на Ольгу по любому поводу. Угодить этим двоим было просто невозможно. Да Ольга не очень и старалась, знала, что все равно без толку. Года два они все же продержались, после чего усилия свекрови венчались полным успехом. И Олег подал на развод. Ольга к тому времени сменила несколько мест работы, всё удачно, с заметным повышением зарплаты, и теперь работала администратором в элитном салоне красоты под названием Bella. Так что, когда грянул развод, она смогла позволить себе снять квартиру. Она выбросила из головы бывшего мужа и свекровь, как только захлопнула за собой двери жилища. Вводили с Ольги мужчины, очарованные ее привлекательностью и отдельной квартирой. Мужчины были разные: по моложе, по старше, довольно обеспеченные. Они водили Ольгу в рестораны, делали подарки, но ни один из них не собирался связать с ней свою жизнь. Один был женат, другой женат дважды, третий такой же, как она, приезжий без собственной жилплощади и прописки. А четвёртый жил с мамой в двухкомнатной квартире в спальном районе такого Ольга уже повидала на всю жизнь накушалась годы бежали неумолимо вот уже и минул тридцатилетний рубеж а ничего в Ольгиной жизни не менялось работа давала возможность покупать еду и одежду пусть не самую лучшую а также оплачивать квартиру но что с ней станет если её уволят Хозяки салона красоты захочется иметь администратором кого-то помоложе и посвежее, ведь привлекательные сотрудницы это живая реклама. Заменить Ольгу другой девушкой ничего не стоит. Она ведь не какой-то там классный специалист. Допустим, работу она найдёт. За столько лет всё же обросла кое-какими связями, может быть, даже сумеет пристроиться на хорошее место. А что потом? Годы все-таки идут, и шансов устроить личную жизнь все меньше и меньше. Если же не будет у нее возможности снимать квартиру, она окажется на улице. У тетки на раскладушке долго не проспишь. Возвращаться в Новгород никак нельзя, да и некуда. Работы там нету, не в больницу же идти на три тысячи. Да и папашка не бойся, подсуетился и выписал ее из этой. десятиметровой комнаты на все четыре стороны. Такие мысли приходили в голову иногда по ночам, но Ольга старалась их отгонять. Ольга всегда трезво смотрела на вещи и реально оценивала свои силы, но мечта о собственной квартире не оставляла её ни днём, ни ночью. Если бы у неё было собственное жильё, из её жизни ушло бы грызущие временами беспокойство, судьба не изменилась бы к лучшему. Так что неожиданное предложение Галины Тимофеевны показалось ей чудесной сказкой. Ты подумай, Олечка, говорила тётя Лика. Я, конечно, плохого Галине не желаю. Дай Бог ей здоровья. Но ведь как потом будет хорошо? У тебя квартира будет, Да и я рядом. Мало ли что со мной, то уже ведь годы идут. Ольга молча обнимала её и прижималась к сухой старческой щеке. Она боялась говорить на эту тему. Однако, написав завещание, Галина Тимофеевна почувствовала себя вправе уже не просить, а требовать от соседки всяческой помощи. Характер у неё и всегда был не сахар, а с возрастом окончательно испортился. И она то и дело покрикивала на Гликерью, то она плохо застилала кровать, то не подмела пол, то купила продукты не в том магазине, не в каком велела Галина. В общем, скоро она стала обращаться с бывшей приятельницей как с прислугой. Откуда-то появились у нее в голосе барственные нотки. Она не стеснялась распекать старинную подругу при посторонних, жаловалась на ее неумелость и невнимательность учасковому врачу. и женщине из Сабеза, которая раз в месяц приносила пенсию. Таким образом, вся история завещанием стала известна в их микрорайоне, и соседки стали смотреть на Гликерию Косса, мол, квартиру получить хочет, а за старухой ухаживать ленится. Лика тяжело переживала такое положение, но терпела ради племянницы и старалась, чтобы Ольга ничего не заметила. Но Галина измышляла все новое и новое унижение. Так она взяла за правило каждый раз требовать отчета о деньгах до копейки. Лика никак не могла и объяснить, что продукты дорожают не по дням, а по часам. Неделю назад яйца были по девятнадцать рублей, а сейчас уже десяток стоит двадцать три. Галина кричала, что Лика её обманывает, что нарочно покупают продукты в дорогом магазине, что отрезают масло из пачки, что тайком съедают сыр и колбасу, иначе куда всё так быстро девается, хотелось бы знать. Сама она с годами стала удивительно прожорливой и пила чаи с бутербродами даже по ночам, а потом про это благополучно забывала или делала вид. Ещё она демонстративно пересчитывала прилики серебряные ложки и прятала по углам колечки и серёжки. Эリカ же ещё помогала их искать. После того, как однажды Галина открыто обвинила Лику в воровстве, той стало плохо с сердцем. И Ольга примчалась прямо с работы едва отпросившись. Тётя Лика лежала на диване бледная до синевы. И слабым голосом пересказывала ей, как карала Галина, как обзывала её по всякому и грозила издать милиции. "Вот что тётя Лика", решительно сказала Ольга. "Пошли ты её подальше. Не ходи к ней больше. Пускай живёт как хочет. Растя ей не годишься. Сколько можно это терпеть? Она тебя в гроб гонит, попомни мои слова". Тётка откинулась на подушку и утомлённо прикрыла глаза. Однако через несколько дней она позвонила Ольге и сказала, что всё уладилось, что Галина долго извинялась и просила не бросать её, больную и беспомощную. Да она ещё всех нас переживёт, в сердцах сказала Ольга. Зря ты, тётя Лика, поддалась на её уговоры. Это она 3 дня голодной посидела, так смиренная стала, а потом снова начнёт над тобой издеваться. Что ты не знаешь её? Что ж ты поделай, шолечка, ответила тётка. Потерплю немножко. Зато у тебя своё жильё будет. А старые люди, они всегда такие свои нравные. Неизвестно, какая я стану. А ведь тебе придётся меня терпеть. Ничего, потерплю, голос Ольги дрогнул. Наконец, неизбежное случилось. Галина Тимофеевна умерла. Лика с Ольгой похоронили её на свои деньги. Сбережения Галина не делала. На похоронах, кроме них двоих, присутствовала только ещё одна соседка по дому, да мрачный мужчина из похоронного бюро. Скромный гроб, под траурные звуки медленно опустили в огненную печь крематория. Лика негромко всплакнула, вытерла глаза платочком, и они отправились домой. Помянем Галю, проговорила тётя Лика, остановившись на лестнице, чтобы перевести дыхание. Нужно поминуть человека. Давай к ним в квартиру зайдём. Я там две бутылки водки оставила. Думала, мало ли кто придёт. Ольга спорить не стала. Тётя Лика достала из кармана ключи Галины, подошла к её квартире и попыталась вставить ключ в замочную скважину. Ключ не входил. Да что же это такое? бормотала Гликерия, пробуя один за другим остальные ключи. Что я? Связки перепутала? Дай ко мне. Ольга протянула руку, взяла ключи у тетки и попробовала открыть дверь. Но как ни странно, ни один из ключей не подходил. Может, ты правда перепутала связки? Раздраженно спросила Ольга, которая. Здорово устала за этот день. У неё разболелась голова от вида унылых серых стен крематория, от отвратительного запаха и вообще от похорон. Да не может быть, Лика растерянно перебирала ключи. Вон же брелок на них, рыбка стеклянная. Это точно Галина ключи, не могла я перепутать. И в это время замки квартиры заскрежетали. И дверь широко распахнулась. На пороге стояла толстая женщина лет 50 в розовом шёлковом халате, накинутом поверх коричневого платья, с крупными розовыми ушами и рыжеватыми волосами, закрученными в мелкие барание колечки. "Вы чего в чужую жилплощь ломитесь?" осведомилась эта незнакомка, выпучив бесцветные рыби глаза. Вы чего людям отдыхать мешаете? То есть как? То есть как? Растерянно залепетала Гликерия и на всякий случай проверила номер квартиры. Не ошиблась ли она от расстройства этажом? Номер был правильный. Именно сюда она несколько лет таскала тяжёлые сумки с продуктами, одежду из химчистки, именно в этой квартире она убирала, гладила бельё и драила сковородки. мыла к празднику окна и чистила ковры. Вы кто такая? резко спросила Ольга, неприязненно оглядев незнакомку от бараньих гутрей до розовых тапок с собачьими мордами. Что делаете в этой квартире? Нет, да как вам это понравится? возмущенно за квахтало-та. Приходят тут какие-то на нашу законную жилплощадь. Ещё вопросы задают. Тимофей. Последнее слово адресовалось явно не Ольге Сликой. И в ответ на этот призыв за спиной розовой особы появился толстый мужик с блестящей лысиной, в широких тренировочных штанах, едва не лопающихся на просторном животе и выцвевшей майке. Тимофей, вызывай милицию, воскликнула розовая особа. К нам в квартиру ломятся какие-то гуленько, примирительно загудел мужик и стрельнул на Ольгу масляными глазками. Ну зачем же сразу милицию? Женщина-то приличная. Они, наверное, просто дверью ошиблись. Надо разобраться, прежде чем милицию Приличные, презрительно протянула розовая, окину фольгу и ее тетку неприязненным взглядом. Это они-то приличные. Ты, Тимофей, как я погляжу, в людях совсем не разбираешься. Ты знаешь, сколько сейчас жуликов развелось, и все приличные пробу не где ставить. Так вот ошибутся дверью, а потом ценная бытовая техника пропадет или сбережения. Ольге показалось, что она сходит с ума. Все происходящее больше походило на бред. И эти невесть откуда взявшиеся люди, и масляные глазки мужика в майке, и презрительная речь его жены — голова болела все сильнее. Да кто вы такие? выпалила она, прервав бесконечное разглагольствование незнакомки. Что вы делаете в квартире Галины Тимофеевны? Мы-то известно кто. Розая тётка подбоченилась. Муж мой, Тимофей Семёнович, к примеру, тёти Галин племянник, а я его законная жена и нахожусь тут в своём полном праве. А вот насчёт вас хотелось бы разобраться. Как племянница? Почему племянница? Залопатала лика, сделавшись сразу маленькой и жалокой. У Галины ведь не было никаких родственников. Очень даже были. И тётка жестом циркового фокусника извлекла из кармана халата паспорт. Очень даже были родственники. А вы, значит, втёрлись в доверие к одинокому старому человеку и хотели попользоваться. Понаехали тут из своих Замохрищенсков. Повылезли из всех щелей как тараканы. Лика, пойдём отсюда. Продиседила Ольга, которая вдруг сделалась невыносимо противна. Пойдем к себе. Она уже примерно представляла, что последует дальше, и хотела уберечь тетку от лишнего унижения. Вот правильно, оживилась розовая тетка. Мотайте к себе, и чтобы дух у вашего здесь больше не было. Нет, постойте. Лика вдруг взбодрилась, глаза ее засверкали, она выступила вперед. Какой еще племянник? Пока Галина болела, не было никаких племянников. Хоть раз вы к ней приехали, хоть раз вы ей продуктов принесли, уборку к празднику сделали. Незачем нам этим тыкать, звезднула розовая Мегера. Нашей любимой тете ни в чем не нуждалась и вполне могла сама себя обслужить. И вообще нет ничего постороннего нос совать в наши близкородственные отношения. Они никого не касаются. То есть, как это могла? возмутилась Лика. Да она из дома уже давно не выходила. Я ей продукты покупала и лекарства, одной картошки сколько приносила за эти годы. Мусоро вынесла, грязи вымила, посуду вымила. Это ваше личное дело, отрезала розовая особа и попыталась закрыть дверь, но Лика влезла ногой в щель и снова распахнула её, закричав: На похороны тёткины и то не пришли. Я на свои её хранила. Да правда ли вы её родственники? Что ты мне свой паспорт тычешь? В паспорте родственники не указаны, кроме мужа. А ты на моего мужа не зарйся, кошёлка старая. Своего завести не могла, так на чужих глядишь. При этих словах Ольга невольно перевела взгляд на Галинина го племянника, который во все время разговора стоял позади своей дрожащей розовой половины и изредка косил глазом на Ольгу. При этом было понятно, что делает он это исключительно от скуки. Ольга поняла, что все пропало. Эти двое не просто так явились сегодня в квартиру Галины. У слишком нагло держится баба. Пойдем отсюда. Она попыталась утащить Лику. У нее от отвращения уже заломило зубы, но тетка вцепилась в дверь и никак не желала уходить. Нет, постой! выкрикнула она и выложила последний свой аргумент. Она же завещание оставила, Галина. Она же свою квартиру вот ей оставила племяннице моей. И Лика указала на Ольгу трясущимся, скрюченным артритом пальцем.